Однако он произносил древние слова, как будто действительно испытывал эти чувства. «Проси у меня все, чего не пожелаешь, любимое дитя. Я ни в чем не могу отказать тебе в этот радостный день». Обычно отец и дочь тайно договариваются о размере подарка до церемонии бракосочетания. В нашем случае вельможа Интеф однозначно сказал дочери, на что она может рассчитывать. Он оказал мне честь, обсудив этот вопрос со мной за день до свадьбы, прежде чем сообщить Лостре, о своем решении. «Я не хочу выглядеть мотом, но, с другой стороны, мне нельзя показывать фараону, будто я скупец», — вслух размышлял он, — «дам ей, скажем, две тысячи золотых колец и пятьдесят фидданов земли, но только не на самом берегу Нила». С моей подсказки он в конце концов решил дать ей пять тысяч золотых колец и сто фидданов превосходной орошаемой земли так как это был более подходящий подарок царской невесте. По его указанию я уже написал дарственную на эти земли и отложил золото из тайного хранилища, где мой господин держал его подальше от глаз сборщиков податей. Дело было решенное. Лостри оставалось только произнести просьбу перед женихом и гостями свадьбы. Но она стояла отрешенная, бледная и молчаливая, и, казалось, ничего не видела и не слышала. — Говори же, дитя мое, чего ты хочешь? Нотки отеческой любви зазвучали несколько натянута, и вельможа Интеф подергал дочь за руку, чтобы привести ее в чувство. — Ну же, скажи отцу, что он может сделать для того, чтобы счастье этого дня стало полным. Госпожа Лостро вздрогнула, словно пробуждаясь от ужасного сна. Она повела глазами вокруг себя, и слезы показались у нее на глазах, готовые заструиться по щекам открыла рот чтобы заговорить но вместо слов из горла послышался тонкий писк раненой птички она закрыла рот и помотала головой не в силах произнести ни слова ну же дитя говори вельмо же энтэв уже с трудом сдерживался но по прежнему сохранял на лице выражение отеческой любви зови же мой свадебный дар и я дам его тебе чего бы ты ни пожелала с усилием которое было заметно даже мне Несмотря на расстояние, разделявшее нас, лостра взяла себя в руки, и когда она открыла рот, ее голос зазвенел над нашими головами, как струны лиры. В толпе не осталось ни одного человека, кто не расслышал бы каждого слова. — В качестве свадебного дара отдай мне раба Таиту. Вельможа Интеф отшатнулся от нее, как будто она вонзила ему в живот кинжал. В ужасе смотрел он на нее. Его рот открывался и закрывался, не произнося ни звука. Только он и я знали настоящую цену подарка, которого требовало Лостро. Даже он, со всеми его имениями и сокровищами, собранными за длинную жизнь, не мог себе позволить заплатить за бракосочетание с царем такую цену. Он быстро пришел в себя. Выражение лица снова стало спокойным и благодушным, но губы были поджаты. Ты слишком скромна, милая дочь. Один единственный раб — неподходящий подарок для невесты фараона. Такая скупость претит моей природе. Я бы предпочел, чтобы ты приняла в дар что-нибудь стоящее, скажем, две тысячи золотых колец и... Отец, ты всегда был слишком щедр ко мне, но сегодня я хочу только Таиту. Вельможа Интеф обнажил зубы в улыбке, и губы побелели от ярости, и стали почти такого же цвета, как и безупречные зубы. Он смотрел на лостру, не отрываясь, и я увидел, какие мысли проносятся в его голове. Я был самым ценным его владением. Дело не только в широте моих необычайных талантов. Моя цена не только в них. Что гораздо важнее, я знал в подробностях каждую ниточку сложнейших узоров ковра его дел. Я знал каждого осведомителя и шпиона, каждого человека, которого он когда-либо пытался подкупить, и тех, кто давал взятки ему. Я знал, какие долги не оплачены, по каким счетам следуют проценты, кому следует вернуть долг и по каким счетам ему должны. Я знал всех его врагов, и список этот был велик. Я знал всех, кого он считал своими друзьями и союзниками, их было намного меньше. Я знал каждый слиток золота в огромных сокровищницах и знал, кто распоряжался его деньгами, кто вел дела и защищал его интересы, и как он скрыл от царя, что владел громадными имениями и чудовищными запасами драгоценных металлов и камней, пряча свои богатства в лабиринте долговых актов, актов передачи прав на собственность и долговых обязательств. Все эти сведения привели бы в восторг царских сборщиков податей и могли заставить фараона изменить мнение о великом визире. Я сомневался в том, что вельможа Интех может сам удержать каждую ниточку своего обширного хозяйства без моей помощи. Он не мог как следует распоряжаться своими имениями и управлять разветвленной тайной империей без меня, потому что смотрел на все свысока и старался отгородиться от самых неприятных проблем. Он предпочитал, чтобы я занимался делами, за которые, если бы они всплыли, его могли привлечь к суду. Таким образом, я знал о тысячах темных тайн, о тысячах темных дел, о казнократстве и вымогательстве, о грабежах, кражах, убийствах, и все эти сведения, вместе взятые, могли погубить даже такого влиятельного человека, как великий визирь. Я был незаменим, он не мог отпустить меня. Однако теперь перед лицом фараона и всего населения Фифа, Он не мог отказать Лостре и ее просьбе. Эльможа Инте всегда полон злобы и ненависти. Но сейчас я увидел в этих глазах такую ярость, что даже Сет, бог гнева, вздрогнул бы и уступил ему дорогу. Никогда в жизни не приходилось мне видеть в его глазах такую ярость, какую я увидел, когда его собственная дочь загнала его в угол. «Позовите раба Таиту, пусть выйдет», — позвал он. Я понял, что это всего лишь уловка. Он хотел выиграть время. Я протолкался вперед через толпу и как можно быстрее выбрался к подножию помоста, чтобы оставить ему поменьше времени на обдумывание очередной хитрости. «Я здесь, господин!» — прокричал я. И он уставился на меня своими смертоносными глазами. Мы так долго прожили вместе, что он мог говорить со мной взглядом почти так же ясно, как и словом. Молча смотрел он на меня, пока сердце мое не забилось от страха, а пальцы не задрожали. Затем сказал мягким, почти любящим тоном. — Таита, ты живешь со мной почти с самого детства. Ты для меня скорее брат, чем раб. Но ты слышал просьбу моей дочери. — По природе своей я человек добрый и справедливый. После стольких лет жизни в моем доме было бы бесчеловечно с моей стороны избавиться от тебя против твоей воли. Я знаю, что у нас не в обычай спрашивают раба, как им распорядиться, но и обстоятельства у нас сейчас необычные. Побирай, Таита, хочешь ли ты остаться в моем доме, доме, который стал твоим, так как другого ты не знал? Если да, я не смогу отдать тебя, даже в ответ на просьбу моей собственной дочери. Он не сводил с меня своих ужасных желтых глаз. Я не трус, но очень беспокоюсь за свою жизнь. Я понял, что гляжу в глаза смерти, и не мог произнести ни слова. Я с усилием отвел глаза от него и посмотрел на госпожу Лостру. В ее глазах увидел такую мольбу... Такое одиночество и ужас, что мысли о собственной безопасности вылетели из моей головы. Я не мог бросить ее сейчас, чем бы мне это ни грозило. — Как может бедный раб отказать жене фараона? Я готов подчиниться приказу моей новой госпожи! — заорал я во всю силу своих легких. Я надеялся, что голос мой прозвучал мужественно, а не визгливо, как мне самому показалось. — Иди сюда, раб! — приказала моя новая госпожа. — Займи место позади меня. Когда я взобрался на помост, мне пришлось пройти рядом с вельможей Интефом. Его белые поджатые губы едва шевельнулись, и он произнес так, что я один слышал. — Прощай, мой милый, ты уже мертвец. Я содрогнулся, словно ядовитая кобра пересекла мою тропу и поспешил занять место в свите своей госпожи. Как будто и в самом деле верил, что под ее защитой я буду в безопасности.